Юрий Пройдор Николай Чудович. Инопланетный сюрприз. 2062 год. 46-е европейское экологическое училище. Ещё летом прошёл слух, что со следующего года училище будет экспериментальным. Говорили о усовершенствованных программах интенсивного обучения. о методе внечувственных ассоциаций, об анализе восприятия и других новинках. Вскульз упоминали о создании в скором будущем спецкурса, укомплектованного антропоидами, ставшими разумными, в результате уживления в мозг микропроцессоров, искусственными существами, биороботами и людьми, выведенными из клеток древних мумий. В августе несколько студентов, в том числе и Роланд, подали заявление о переводе. "Я неподобный кролик", сказал он прощаясь. Целую неделю в шестнадцатой группе было всего 3 человека. Учитывая приближение осенней спартакиады, такое положение вещей имело много минусов. Но спец могли рассчитывать группы численностью Четыре-пять человек, способных укомплектовать настоящую команду. Раньше выручал Роланд, а теперь, надеется, было не на кого. Вика неплохо плавала, но ко всем остальным видам спорта относилась с пренебрежением. Петька был силен только в гамбитах и эндшпилях. Сергей умел понемногу, всего, но ничего в совершенстве. Одажды утром шестнадцатую группу удостоил визитом директор училища учёный с мировым именем последователь и соратник Хироси Насимуры Лешика Хмыля и Сергея Поломедова Пережив всех своих легендарных товарищей он умел одним своим видом повергать в трепет любого противника экологической доктрины Появление директора могло предвещать и милость и неприятности одним словом перемены вопросы организации и реорганизации были любимым коньком учёного поздоровавшись он с порога объявил вашу группу решено доокомплектовать надеюсь вам известно кто такие аличане известно сказал сергей это первая внепланетная цивилизация с которой мы установили прямой контакт. Нет, не мы с ними, а они с нами, это важно. Несколько алетян находится сейчас на Земле. Их родина отличается чрезвычайно суровым и неустойчивым климатом. Поэтому космические экспедиции алетян разыскивают удобные для заселения планеты. Сатурн их вполне устраивает. В ожидании окончательного решения которая после всеобщего референдума вынесет международный административный совет, а лесяне выразили желание поближе познакомиться с землей. Они очень выносливые и жизнеспособные существа. Почти любая человеческая пища годится и для них. А наши микроорганизмы им не опасны. Хотя образ жизни и биология наших рас различны, основные понятия о нравственности, этике добра и зла совсем впадают. Кроме того, они тяня не совершенно лишены агрессивности. С завтрашнего дня один из них будет обучаться вместе с вами. Часть это оказана шестнадцатой группе не за какие-то определённые заслуги, а за то, что ваша аудитория находится на первом этаже. Так вот, спросила Вика. Мужчина или женщина? Затрудняюсь ответить. Биологическое строение алеян совершенно иное, чем у нас. Поскольку имя вашего будущего товарища совершенно не произносимо для человеческого речевого аппарата, он по словарю выбрал себе новое имя Жора. Заметьте, Жора, а не Жорж. Опять я буду в меньшинстве. Вздохнула Ленка. В заключение прошу не забывать об одном обстоятельстве. Данный индивидуум, по сути дела, ребёнок. Взрослые о летянии не могут покидать родную планету. Вот и шёл бы тогда в детский сад. Уровень обучения на выпускном курсе нашего училища как раз и соответствует Олитянскому детскому саду. На завтра Вика явилась на занятия в своем лучшем наряде. Петька принес любимую шахматную доску, один лишь Сергей ничего не придумал. В аудитории их ожидал сюрприз. Все столы были сдвинуты в левый угол, а в правом возвышалось странное сооружение из стальных труб и деревянных брусьев, Не то трибуна, не той шафул. Обращённая к улице стена была разобрана, а вместо неё устроены двустворчатые ворота высотою до самого потолка. В половине девятого ворота распахнулись, и в аудиторию вошёл Алетянин, сопровождаемый директором и математичкой Кирой Львовной. Нельзя сказать, чтобы он был очень высок ростом. А к метра 2, а до 2 1/2, но зато в ширину не обятен. Короткие могучие конечности, редкой сужающаяся кверху голова, висячие уши, большой нос сделали его похожим на слона, ставшего на задние ноги, но среди складок серой кожи светились ярко-голубые, совершенно человеческие глаза. "Здравствуйте", на чистом русском языке сказал Олятянин, усаживая своё циклопическое кресло. "Как говорится, прошу любить и жаловать", добавил директор, кашляв в кулак. "Начинайте, Кира Львовна". Очень быстро выяснилось, что Жора не знаком не то что с высшей математикой, но даже с алгеброй. Однако ответ на задачу из сборника дискретных уравнений он нашёл быстрее всех. Ваша математика неплохая тренировка для ума, сказал Жора. Жаль, что она не имеет для нас практического значения. Что вы говорите? взволновалась Кира Львовна. Математика универсальная наука. Как без её помощи вы составляете календари? Исчисляете точное время. А расчет элементов планетной орбиты? Рассчитывать движение Олета не может никакая математика. В нашей планетной системе три двойных и два тройных светила, три сотни бродячих комет, огромная масса и черная дыра под боком. За все время своего существования... А лет, наверное, не описал и двух одинаковых орбит. Один год может быть больше другого втрое. Иногда день длится сотни лет, а иногда в течение одного оборота свет и тьма сменяются бесчетное количество роз. Как же вы решили задачу? А я не решал задачу. Я просто угадал ответственность. — Не понимаю. — У всех алитян врожденная способность находить ответы на любые загадки, которые может задать жизнь. Можете назвать это интуицией, предвидением, как хотите. Лишь благодаря этому чувству мы до сих пор живы. Еще больше удивил Жора на лекции по всеобщей истории. — Не понимаю. — Не понимаю. «Для чего это? Войны, набеги — великие завоеватели!» «Ну как же!» — сказал историк Александр Буцефалович. «Разве у вас этого не было?» «На войны и набеги не хватает ни сил, ни времени. Бороться мы можем только с Олетом, а с ним бороться бесполезно. Когда голубой Ру достигает зенита...» На экваторе начинают плавиться камни. Когда в небе остаётся только красный ру, вся океаны замерзают. Если лето оказывается между оранжевым ру и красным лу, трещины рвут оболочку планеты от полюса до полюса. Там, где только что было озеро, может подняться гора. Ну, а все это еще ничего, если бы не прилипалы. В общем, лекции прошли интересно, тем более что, смущенные присутствием Жоры, преподаватели старались не донимать студентов излишней треповательностью. Все было бы хорошо, если бы не назначены на вторую половину дня соревнования по эстафетному бегу и плаванию. Надо идти, сказал Сергей после окончания занятий. Билет последнее место гарантировано у нас на лете и спорт. Нет, ответил Жор. Ну я хотел бы пойти вместе с вами. Пойдём, сказала Вика. Поприешь за нас, и басс само будет обеспечено. За неё тоже очки даёт. "И массовость!" имасивность буркнул Сергей. До стадиона было рукой подать, но из-за жоры, которую с трудом передвигала свои тумбообразные, а будто в огромные ботинки ноги, шестнадцатая группа чуть не опоздала. Все собравшиеся смотрели на олятянина с любопытством, но очевидно заранее предупреждённые директором а же это же не поднимая. Шансы у нас только есть в плавании, сказала Вика. Я стартую первая, за мной Петька, последним Сергей. Он плавает хотя и медленно, зато уверенно. В случае чего и два этапа одолеет. Это вода? спросил Жора, глядя в зелёную глубину бассейна. «По ней нужно добраться до другого берега?» «Сначала туда, потом обратно». «Я согласен». «А плавать ты умеешь?» «Я не знаю, не пробовал». Последние слова Жоры не были услышаны за криками зрителей, приветствовавших участников первого этапа. Вика хоть и была среди них единственной девчонкой, закончила дистанцию второй. Петька мешком сварился в воду и поплыл стилем, не имеющим аналогов в спортивной практике, но широко распространённым среди четвероногих. Когда в воде оказался Сергей, шестнадцатая группа уже откатилась на предпоследнее место. И ему удалось с лишне на много улучшить положение команды. Перед вовсе Сергеей касалась стенки бассейна, как огромная туша пролетела мимо д ним и, подняв фонтанный брызг, рухнула в воду. Брызги всплеснулись до верхнего яруса трибун. Первокурсницы завизжали. Вода в бассейне сразу сравнялась с бортиком. Прошло полминуты, затем минута. Лидер заплыва уже повернул обратно, а жорры Всё ещё не было видно. Вот оно. Жалобно вскрикнула Вика: "Спасаете?" "Чем?" крикнул Сергей. "Пойдём к кранам, нужно спускать бассейн". Туда, куда у противоположного конца дорожки забурлило, и судья, наклонившись, сделал отамашку флажком. На поверхности образовался водоворот. и быстро устремился обратно спустя 30 секунд огромные лапы ещё обхватили стартовую тумбочку и Жорр, отдваись, вылез на бортик поднятый им волна отшвырнула других пловцов назад "Ну как?" спросил Жорр, вытряхнув из ушей полведра воды. "Феноменально", простанал Сергей. — Я шел ко дну, — довольно сообщил Жора. — Под водой ходить очень легко. — Так и задохнуться можно. — Мы двое кудышащие. Когда все светило собирается в небе, а лето вместе, не остается ничего другого, кроме как спасаться на дне полярного океана. На табло появились результаты заплыва. Зрители не истовствовали. Судьи собрались на совещание. Наконец, информатор объявил. «Победу в плавании одержала команда шестнадцатой группы, хотя показанный результат превышает мировой и европейские рекорды». О зарегистрировать его в официальном порядке не представляется возможным. Ты жор, а может и в беге рекорд побьёшь, спросил Сергей. Я, Берн, мы редко бегаем, только когда спасаемся от прилипал. Да что это хоть такое? Кору миносы единственные живые существа на лете. Мы выжили благодаря разуму. Они благодаря тому, что научились разочаровывать на нашем разуме. Мало того, что они воруют нашу пищу, селится вблизи наших стоянок, а в случае опасности следуют нашему примеру, они ещё стараются проникнуть в наш мозг. Для этого прилепалы могут принимать нематериальный облик. После таких визитов У нас появляются провалы в памяти, слабеют эмоции, прилепалы воруют сразу. Вот таких, как я, они ещё не нападают, их интересуют зрелые личности. Поэтому опасаясь разнести заразу по галактике, взрослые оленя никогда не покидают родную планету. Э, у ничто же «Прилипал нельзя?» «Разве можно уничтожить что-нибудь живое?» «И комара нельзя?» «И комара». «Не завидую вашей цивилизации», — сказал Сергей. «Заедят вас когда-нибудь комары?» Судья на старте дал свисток, собирая участников эстафеты. «Послушай», — заторопился Сергей. Сейчас каждому из нас предстоит пробежать по одному кругу. Ты представь, пожалуйста, что за тобой гонится прилипала. Неизвестно, какое чудовище представил себе Петька, по зайчичьи срываешься со старта. Но плюшку хмотисто он показал довольно приличное время. Сергей тоже постарался и отбарабанил свой круг, наступая на пятки лидеру. На третьем этапе эстафетную палочку несла Вика. Конечно же, на финише она оказалась последней. "Едет. Не, не с каковой лошадь". сказала Вика, тяжело дыша. "А женщина не должна надрываться, пленять и очаровывать. Вот и задача". "Так «Да кто женщина?" вздохнул Петька. "А да и пигалица". "А, а ты — Медомирок! — Петька покраснел и прикусил язык. Кое-как дотянув до ста девяносто двух сантиметров, он перестал расти и почти в любой компании оказывался ниже всех. Жора, переминаясь с ноги на ногу, все еще стоял на месте. Очевидно, он пытался вызвать в уме образ рельпалы. — Жоржик, миленький! Обратилась к нему Вика: "Докажи этим грубиянам, что на свете есть настоящие кавалеры. Отгони всех, пожалуйста". А летянин решительно сбросил свои нелепые ботинки, резко оттолкнулся и шагнул. Нет, не шагнул, а прыгнул, скорее даже полетел вперёд. Воз за свистел, рассекаемый огромным телом воздух, затряслась земля, на дорожке остались глубокие вмятины. На пятом или шестом шаге он обогнал лидирующую группу, не сбавляя скорости, проскочил мимо финиша, вторично настиг соперников и как ураган устремился на третий круг. "Что это с ней?" воскликнула Вика. мотает за голову. Ты его с ума свела, прорал Сергей. Оказывается, есть ещё каваллеры на свете, правда, не в нашей галактике. Жорро уже не вписывался в повороты и нёсся, окружая всё, что попадалось ему на пути. В очередной раз пролетая мимо финиша, он успел что-то крикнуть. Батинки! — догадался Сергей. — У него гравитационные ботинки! Без них он не смеет остановиться! Все сюда! Через несколько секунд двенадцать самых сильных и смелых студентов уже держали на вытепнутых руках оба жориных ботинка. — Одно из двух! — прохрепел пессимист Петька. — Или у нас растопчет, или его ботинки оборвут нам руки. А Летянин добился успеха с пятой попытки. Попал правой ногой в левый ботинок, студенты повалились. А Жора, пропахав по беговой дорожке длинную борозду, остановился. — Ну ты и дал! — сказал Сергей, глядя на разрушенные прыжковые сектора, вывернутые в футбольные ворота и превращенные в щепу трибуны. Но его результат не засчитают. Но ведь силутяжчим в 10 раз больше. Мне так стыдно. Из-под стола вылез главный судья и взялся за микрофон. Поведу одержала шестнадцатая группа. Как только отоищется приз, он будет вручён победителям. — Соревнования по поднятию тяжести и метанию молота отменяются по техническим причинам. — Ура! — захлопала в ладоши Вика. — Даша взяла обладать журок! С меня лимонад и мороженое! В первом попавшемся кафе они заняли столик у открытого окна. Он жор разложился снаружи, положив уши и нос на подоконник. Боже, по такому селучи шампанского с землёй. Шепотом спросил Петьку: "А чего ты шипелявишь, как заговорщик?" сказал Сергей. "Если хочешь, бери. Нам уж давно 21 год исполнился. Жор хоть шампанского. Не знаю, не пробовал". Они чокнулись. Ев Вика лимонадом Сергею Пецки шампанским. В руках у Пецки было два бокала, один из которых он вылил в открытый рот Жоры. "Ну как?" любопытствовало Вика. "Восну". Жора облизнулся. "Хоть ещё. А можно?" "Можно". Пискнула буфетчица, сливая шампанское в ведро. — Братья по разуму, всё можно. К сожалению, всё хорошее рано или поздно кончается. Запасы шампанского иссякли на пятом ведре. — А может, подождёте? — спросила буфетчица с надеждой. — Сейчас должны ещё подвезти. — Нет, — отозвался Жора расслабленно. — Ну и всё, спасибо. Слеза, вериченой скулак, вытолзла из левого глаза Олетянина и упала на песок. Ну вот, сказала Вика. Да и граньсь. Что с тобой, Жоржик? А мне меня достали, спасители. Невыносимо жалко было глядеть, как рыдает убивается большой сильный слонёнок. Песок вокруг жёры сразу же промок. Кто они? Кто достал? Лелепали, прорыдал алитянин. Я занёс заразу. Я преступник, землёю зарожу на прилипалами. Я узнаю эту гадость. Кружится голова, потаются мысли. Жоржик поднялся Сергей. А летянин тоже вскочил, ломая подпорку. Крыша затрещала, завизжала буфетчица. Не вот ради! выкрикнул Жорж. Леза разин, бья опасин. Это шампанское. Пытался остановить его Сергей, но Жорж уже ничего не слушал. Распугивая детей, он бросился на пролом через кусты вглубь парка. Содрогались кроны далеких деревьев. Когда бледные студенты прибежали в училище, директор сидел в центре связи и уже все знал. «Как вы могли?» — загремел он. «Это же ребенок! Да чем вы его боили?» Профессор, пожалуй, вернуться к нам. Он нас простит, пролепетала Вика. Аличанин ничего не хочет слушать. Он забрался в заброшенную водонапорную башню, никого к себе не подпускает и требует, чтобы его уничтожили вместе с проникшей в мозг заразой. Может быть, только удастся склонить его к компромиссу. Трехмесячная самоизоляция на хлебе и воде. Там сейчас оперативная группа Академии наук. В динамике щелкнуло, и послышался вкратчивый женский голос. Транслировались переговоры с инопланетянином. — Жора, поверьте, алкоголь в небольшом количестве. Реплика Жоры донеслась приглушенно. «Никогда не поверю, что вот твердованные существа, земляне, добровольно лишали себя хотя бы частицы разума. Сюда проникли-прилипалы!» Сергей переглянулся с Петькой и прошептал. «А может, он прав, этот ребенок?»